Ты права, — она улыбнулась, — наверное, застряли в пробках в Сиэтле. В Сиэтле всегда пробки. Очень смешно. Да расслабься ты. Они и раньше, бывало, опаздывали. Сегодня вечером увидимся в шхуне? Нет, я не приду. Мне надо готовить эксперимент с Белухой. Она окинула его строгим взором. — Если хочешь знать мое мнение, у тебя перебор с работой. Энновик отрицательно покачал головой. Я должен это сделать, Сьюзен. Это для меня важно, к тому же я ничего не смыслю в биржевых курсах. Это был камешек в огород Родди Уоткера, друга Сьюзен. Он был брокером в Ванкувере и на несколько дней приехал в Тофино. По его представлениям, отпуск состоял в том, чтобы всех донимать своим мобильником и финансовыми сводками, и то, и другое на повышенной громкости. Стринджер давно поняла, что дружба не получится, особенно после того, как Уокер целый вечер терзал века вопросами о его происхождении. — Ты можешь мне не верить, — сказала она, — но роди способен говорить и на другие темы. — Ну, хорошо, — сказала Энн Я зайду позже. Он знал, что не зайдет. И Стринджер знала. И все-таки она сказала, — встречаемся в 8, если надумаешь. Может, все же поднимешь свой, обросший ракушками зад? Сестра Тома здесь, а она к тебе неравнодушна? Сестра Тома была не самым худшим доводом, но Том Шумейкер был их коммерческим директором, а Энн не привлекала мысль слишком тесно привязываться к людям и месту, с которыми он собирался порвать все связи. Я подумаю. Стринджер покачал головой и вышел. Эннвек некоторое время обслуживал входящих клиентов, пока не появился Том и не сменил его до конца дня. Он вышел на главную улицу Тафино. Китовая станция располагалась у самого въезда в городок. Здание было красивое, большой деревянный дом с красным фронтоном, крытой террасой и лужайкой перед входом, на которой опознавательным знаком возвышался семиметровый хвост кита, вырезанный из кедра. Рядом был хвойный лес. Все выглядело именно так, как обычно представляют себе Канаду-европейцы. Картину дополняли местные жители, рассказывающие байки о встречах с медведями в собственном палисаднике или о верховых прогулках на спине кита. Не все, но кое-что все же было правдой. Остров Ванкувер культивировал миф о себе, как истинной Канаде. Западное его побережье с пологими пляжами, уединенными бухтами, болотами и реками в окружении столетних елей и кедров каждый год привлекало толпы туристов. Иногда можно было прямо с берега увидеть серых китов, выдр и морских львов, которые грелись на солнце вблизи берегов. И даже когда море насылало дожди, остров все еще был похож, по мнению многих, на рай. энн не замечал всего этого он свернул к пирсу. Там стояла на якоре старая яхта, принадлежавшая Дэви. Владельца китовой станции отпугивал сумму необходимых вложений, чтобы сделать яхту пригодной для плавания, и он сдавал ее Эннвеку за небольшие деньги. И тот жил здесь, а свое жилье, крошечную квартирку в Ванкувере, почти совсем забросил. Он взял на яхте необходимые вещи и вернулся к станции. В Ванкувере у него была машина, ржавый форт, но на острове он обходился старым ленд-крузером Шумейкера. Он сел в него, завел мотор и поехал к постоялому двору Виканинниш, отелю высшей местной категории, расположенному в нескольких километрах от станции на скалистом утесе, откуда открывался фантастический вид на океан. Между тем небо продолжало очищаться, и уже показались голубые прогалины. Дорога вела сквозь густой лес. Через 10 минут... Он оставил машину на маленькой парковке и дальше отправился пешком. Тропа поднималась в горку. Пахло сырой землей. Падали одинокие капли. Светок ели свисали папоротники и мох. Когда его взгляду открылся веконинниш, краткий отдых от человеческого общества уже сделал свое дело. Теперь, когда немного прояснилось, он мог спокойно посидеть на берегу со своими записками. Может, — подумал он, спускаясь по деревянным ступенькам к морю, после работы можно будет даже побаловать себя хорошим ужином тут, в отеле. Кухня у них отличная, а мысль очутиться в недосягаемости для Уокера и всей окружающей суеты, посидеть, наблюдая закат, сразу улучшила его настроение. Он сел на поваленный ствол дерева, раскрыл ноутбук и тетрадь для черновых записей и принялся за работу. Минут десять спустя он заметил боковым зрением фигуру, спустившуюся по лестнице и пересекающую пляж,